Глава 16. Своей будущей наемной служанке Андрей отдал оставшиеся зимы шерстяные одеяла и оленью шкуру, купленную у шерикского егеря. На них царей разместилась на ночь возле стола в гостиной. Ее попытку отблагодарить господина теплотой своих объятий Немченко решительно пресек, сразу расставив все точки над «и», сообщив, что как женщина она ему неинтересна, Ломать себя для этого ему не пришлось. Землянину вполне хватало встреч с прелестницами и вспышки. — Разрешите мне приготовить завтрак, господин? — спросила воровка, вернувшись утром со двора и с интересом глядя, как согнувший в коленях ноги хозяин дома подтягивается на турнике, вделанном в косяк кладовой комнаты. — Готовь, если умеешь, — согласился землянин. — Продукты в погребке. Давай без господина и на ты когда мы вдвоем, не люблю условностей». Он встал, оставив перекладину в покое и повернулся к будущей служанке. Заодно вот погрей для мытья. Перед Андреем возникла еще одна проблема. После прерывания обучения у наставника Порспера ему требовалось где-то найти место для тренировок приемов и боевых связок. Все его соседи и так излишней тактичностью не отличавшиеся после того, как узнали, что он маг, стали проявлять к нему излишнее внимание. Устраивать для них бесплатное шоу Немченко не желал. Он решил на первых порах проводить свои занятия с мечом после наступления темноты. Так что утренние упражнения прошли без их фехтовальной части. Цария очень старалась, колдуя у плиты. Если бы еще она умела готовить, то ничего, кроме похвалы, бы не заслужила. А так, Андрей просто ничего не стал говорить про ее кулинарные успехи ни о недосоленном омлете, ни о пережаренных колбасках, ни про то, что сыр надо нарезать, а не кромсать кусками. Возникли подозрения, что и с остальным — уборкой, стиркой, глажкой — все будет выглядеть примерно так же. Много старательностей, мало умений. Медведей в ярмарочных балаганах и то учат народ развлекать, — сообщил попаданец Барбосу, скармливая ему остатки еды со своей тарелки. — Так что прорвемся! — щенок появление в доме цари воспринял спокойно, но в друзья к ней не набивался, держась ближе к хозяину. — Господин, разумеется, девица не поняла интенцией насчет обучения. — То есть, ант. — Мой посуду, раз уж навязался, и пошли в префектуру. Не стал ничего и объяснять землянин. Возле ворот дома Сарины Ютер он увидел Отора подметавшего дорожку, и заметно его расстроил, сообщив, что нанял служанку и теперь в помощь элиты не нуждается. — Ты не думай, господ... Ант, я ведь могу тебе помогать не только по дому. — Да, — хмыкнул попаданец, останавливаясь у лотка со свежей выпечкой. Скормив почти все колбаски и хвостатому другу, он не чувствовал сытости. — А в чем еще? Какая мне от тебя польза, кроме головной боли? Немченко протянул царе один из двух купленных пирожков с капустой и яйцом. Мясные брать он не рисковал. — Ты не стал вчера слушать, а я вправду знаю нужных людей, которые готовы платить хорошие деньги за зарядку накопителей или высокоуровневых амулетов. Очень хорошие. — Так, стоп, телега. Попаданец крепко сжал локоть спутницы. «Уясни твердо. Никакими противозаконными делами мы заниматься не будем. Ну, если я сам не решу однажды по-другому. Запомнила? В средневековом мире вставали рано. Отлюживать себе бока могли только обеспеченные люди. Остальным требовалось заботиться о хлебе насущном и управляться с хозяйственными делами примитивными способами». Еще не было восьми часов, а Немченко и царей уже приходилось кое-где толкаться локтями. Некоторые торговцы выставляли свои товары прямо на пороге домов, не заботясь о том, что и без того узкие улочки становились более тесными. Возле префектуры Приморского района собрались десятки посетителей. Они толпились у крыльца, на котором одинокий стражник зевал во весь рот. «Мне что, очередь прикажете занимать?» — надменно и громко спросил Ол-Рей. — Он действительно не знал, нужно ли это делать, если благородные от подобной процедуры избавлены. Все решилось само собой. Разглядев золотые нити на берете землянина, вояка распахнул дверь. — Проходите, Ол. — пригласил он, отойдя в сторону и попытавшись из любопытства еще увидеть знак стихии на левой груди благородного посетителя. Значительная часть магов, особенно высокоуровневых адептов огня, воды, воздуха, земли или жизни, предпочитали не скрывать свои возможности, а наоборот ими кичиться. Ант Оу-Рей к таким не относился, потому интерес стражника оказался неудовлетворен. Процедура регистрации найма царей много времени не заняла. Уважительно, но без подобострастия, кивавший словам попаданца лысыватый средних лет писарь, только сделал короткую запись в одном из фолиантов. Никакого документа он не составлял. Теперь цари Акай, 20-летняя свободная горожанка сирота, стала официально обязана службой Олурею, а тот ей своим покровительством. Как оказалось, землянин это выяснил от чиновника с сегодняшнего дня. Если его подопечное что-нибудь курит, то ему придется снести ответственность, заплатив штраф от мелкого до весьма крупного. Зато и в способах воспитания наемной служанки хозяин не сильно ограничен. У нас очень большой город, радостно сказала бывшая воровка, когда они покинули префектуру и направились обратно. Только лютый все равно вскоре узнает обо мне. Кто-нибудь донесет, что я теперь служу могу. Он отстанет, вот увидишь. «А мы куда свернули?» Немченко подтолкнул свою служанку в проулок, заканчивающийся тупиком в виде трехэтажного, выкрашенного в ядовитый зеленый цвет дома. «Жилье тебе ищем», — буркнул землянин. «Зачем? Я могу и...» «Ты-то можешь. А вот мы с Барбосом не хотим тесниться, так что жить станешь отдельно, утром приходить, вечером уходить». «Господин не обсуждается». С владельцами доходного дома, солидной пожилой парой, землянин договорился быстро. Царе и Акай досталась небольшая, но вполне уютная комнатка в конце коридора второго этажа. Андрей заплатил сразу за две луны вперед, чем вызвал у супругов доверие и уважение. У воровки, кроме тяжелого шерстяного, не по сезону платья, потертой бархатной шапочки, дышащих на ладан кожаных полусапожек и конфискованного Андреем ножа, больше не было никаких вещей. Только на поясе платья висел еще кошель, совершенно пустой. «Купи себе постельное белье и приоденься», — сказал землянин девушке на улице, отсчитав ей пять оборов. «Потом приходи ко мне и приступай к уборке. Надеюсь, это у тебя получится лучше, чем готовка. Кстати, обедаю я в таверне, так что позаботься лишь о себе и Барбосе». Бывшая воровка посмотрела на полученные деньги и вздохнула отвыкл уже от деревянных башмаков, а на кожаную обувь здесь не хватит». Лемченко подумал, прикинул цены и добавил еще два обора. Расставшись со служанкой, попаданец направился к городской палате магов. «Хватит бездельничать, пора поступать хоть на какую-нибудь службу». Городская палата магов располагалась неподалеку от храма. Надо было только пересечь прилегающую к нему с восточной стороны площадь и пройти через небольшую рощицу. Андрей насчитал сотню шагов. Представшее перед его глазами обнесенное каменной оградой двухэтажное здание по форме напоминало святилище великого мага, только вдвое уступало ему размерами. Внутрь него никто из неодаренных, кроме служивших здесь рабов, не допускался. А охрану периметра нес отряд наемников, не подчиняющийся капитану городской стражи. «Анд Орей!» — назвался землянин хмурому бородатому вояке с арбалетом в руках и мечом на поясе, прохаживающемуся вдоль ворот. «По приглашению Олесма!» «Дложи!» — приказал наемник парню слуги Тот сорвался с места, словно спринтер. Вернулся быстро, землянин еще не успел толком осмотреться, и открыл одну створку. «Эльно проводить!» — пояснил он охраннику. Вслед за рабом попаданец прошел в здание, где на входе дежурили еще двое бойцов. Эти с короткими копьями в руках. Миновал небольшой фойе, в котором никого не было, кроме моющей полы и, стоя на коленях служанки. Двинулся по коридору, повернул и остановился перед первой же дверью. «Вам сюда, господин!» Парень поклонился и оставил посетителя одного. В комнате, куда вошел Андрей... Кроме Тимга и девушки в блузке с вышитыми на левой груди лазурной нитью каплями, за длинным столом у стены лицом к посетителям скрипели перьями пятеро пожилых рабов. У магов, а в девушке попаданец сразу признал Одиссу Олгран, про которую рассказывал ее коллега Эсм, появление Анда вызвало неприкрытую радость. «Это и понятно, делить одну работу на троих намного лучше, чем на двоих». — Сидеть будешь здесь, — показала Одисса, веселая, пышная красотка лет восемнадцати, на один из трех одноместных столов. — На эти унылые морды, — кивнула она на писарей, — внимания не обращай, у нас тут хорошо. — Ты молодец, что согласился! — Тимк дружески пожал плечо Андрею. — Пошли к нашей старшей. Они направились по широкой лестнице на второй этаж. Обстановка в палате магов напомнила Немченко ту, что царила в офисе аудиторской фирмы, после затянувшегося накануне допоздна корпоратива. Из-за дверей доносились какие-то непонятные звуки, а в коридорах было тихо, как на кладбище. — Олл Ворм, позволь представить Анда Оурея, — сказал Тимк с порога. — Я тебе о нем рассказывал. — Это глава нашей палаты, — пояснил он землянину. Пятидесятилетняя огненная могиня Кермия Ол Ворм в своем кабинете находилась не одна. Здесь еще присутствовал старший инспектор Рим Олрайм, адепт стихии жизни, показавшийся Андрею ровесником главы. Отношения между одаренными были весьма демократичными, в том смысле, что все обращались друг к другу на «ты», независимо от возраста, пола, должности и имущественного положения. Даже монархи и их семьи не являлись исключением. Анда приняли вполне благосклонно, и после короткого знакомства Кермия попрощалась с новым сотрудником. «Тинг ведет себя в курс дела», — сказала она напоследок. «На службу надо будет приходить к десяти, а уходить в девятнадцать часов. Можешь с коллегами согласовать иной режим службы, если их это устроит. Мне главный результат вашей работы — плату 30 оборов будешь получать раз в Луну, «Выходные — два в неделю». Местный час на четверть был короче земного, так что реально попаданец сменил ненормированный рабочий день в родном мире на семичасовой в новом, да еще и с возможностью раньше слинять или позже прийти. «Чувствую, мне на самом деле здесь понравится», — сообщил Немченко Олресму, спускаясь по лестнице. «Не сомневайся», — подтвердил тот. Андрей быстро вписался в работу, ничего сложного для него в ней не было. Требовалось рассматривать заявки на зарядку накопителей и высокоранговых амулетов от множества неодаренных просителей. Вначале имя обратившегося за разрешением искали в книгах учета, и если там не находили, писали письма королевскому право, мэру, капитану стражи или главам гильдии в зависимости от личности заявителя. Иногородний ли это подданный Делиорского короля Ратвиса IV, житель Нагобина или иноземец. Самое сладкое определение стоимости услуг и кому достанется выгодный заказ, определяли маги, занимавшие более высокое положение в палате. Впрочем, Тимк и Одисса уверяли, что младших здесь не обижают. Кроме этого, секретариат получал сведения из мэрии и префектур о прибывших в город новых магах, и ставил их на учет, а также снимал с учета уехавших или уплывших. На четвертый день оба коллеги Оре сочли возможным оставить Анда одного на хозяйстве, к сильному облегчению писарей, и Хадиса постоянно тиранила. Рук она почти не распускала, зато по всяким пустякам крыла такими словами, что землянин познакомился с речевыми оборотами, о которых вид Оушерик даже не догадывался. Пригодится, усмехнулся немченко. Мало ли как, жизнь сложится. Дела он сегодня закончил до 18 часов, и писаря отпустил пораньше. Те жили в одном из двух одноэтажных строений позади палаты. другое занимал отряд наемников. Андрей открыл окно и сел на подоконник. Смотрел, как развлекаются солдаты удачи, устроившие спарринги на площадке возле колодца, и ждал окончания рабочего дня. «Ты не ушел?» — спросил вошедший в комнату Риммол Райм. Старший инспектор, как всегда, выглядел угрюмо. «Как видишь, Андрей из уважения к возрасту и должности мага встал на ноги. Что-то случилось?» «Ничего особенного. Где заявка на зарядку негатора?» «Сейчас поищу». Землянин хотел было начать перекладку стопки листков, но вспомнил. «Так ее отозвали. Вспомнил. Точно». Тот капитан яролийского корабля сообщил, что у него амулет украли, толь на набережной, толь в таверне. — Да? — Странно. — Что странно? — поинтересовался попаданец. — Что украли? — Нет. Зачем моряку такой артефакт? Олл Райм задумался и махнул рукой. — а Наверное, на продажу. — Ладно, Ант, до завтра. — У меня завтра выходной. Комнаты и кабинеты закрывать на замок и сдавать под охрану здесь не требовалось. Палата защищалась сразу пятью амулетами. Четыре по углам здания и один в столе кермии Олворм. Это были боевые артефакты-ловушки, так что никакой негатор, дезактивирующий только неподвижные сигнальные амулеты, им не помешает сработать против незваного гостя. Какие атакующие сюрпризы в них заключены, знали только руководители палаты. Попрощавшись с наемниками на выходе, землянин направился домой, где его встретили оба члена команды. Барбус радостно лаял, а Цура загадочно улыбалась. Наверное, ожидала скорой похвалы за ужин и порядок в доме. Пока бывшая воровка убиралась, стирала и гладила, примерно так же, как и готовила, то есть старательно, но не очень хорошо. Но Андрей ее не ругал, полагаясь больше на положительные методы стимулирования когда не совсем заслуженные похвалы мотивируют работать лучше. С царей у него шла своеобразная игра. Та старалась подчеркнуть свои прелести, вроде бы случайно оголяя то плечо, то ногу, то вообще бедро, подбирая платье при необходимости присесть, а он делал вид, что ничего не замечает. «Хозяин чем-то недоволен?» — поинтересовалась она, ставя перед ним миску со всеной кашей и кладя в нее масло. «Недоволен не то слово Циора. Попаданец взял ложку, но начинать есть не спешил. Правильнее встревожен. «Кажется, ты ошиблась, что от тебя отстанут. Сейчас заметил снова одного мужика. Третий день возле нашего двора отирается». Девушка нахмурила брови и о чем-то задумалась. Ответила, когда Андрей уже съел половину порций. «Я поняла, про кого ты». Сама служанка согласилась ужинать с покровителем, но брала со стола только за кусочки фруктов. Он не один, мужчина этот, трое или четверо. И этот точно не за мной. Серьезные дядьки, не из какой-либо банды. Я бы решила, что они люди прыво, а может и тайны или городской стражи. Но те так долго не гуляют у порога. Давно бы вломились в нужный им особняк. Тогда кто это может быть? Андрей тоже заметил несоответствие незнакомца своим уже сложившимся представлением о местных бандитах. «Не скажу, Ант, не знаю. Одно точно — и я, и ты их не интересуем. И еще, дяди хоть и стараются выглядеть нагобинцами, только у них не очень хорошо получается, приезжие. Думаю, скоро узнаем, что они тут делали». Плечом плутовка вновь пожала так, чтобы платье с него сползло. «Так неохота в свою квартирку возвращаться, и что-то тревожно стало за тебя». Цора поняла, как использовать мнительность хозяина. «Мне лучше остаться у тебя на ночь». «Ты если не хочешь есть, то иди уже домой», — поторопил служанку Немченко. «Как-нибудь без тебя разберусь». Еле выпроводив за калитку свою полурабыню, а служба за покровительство по сути ставила человека в положение невольников, Андрей позанимался с Барбосом, но тот сегодня был в игривом настроении и в ответ на команды проказничал. Махнув на четвероногого друга рукой, землянин отправился читать. Книг он себе прикупил достаточно, так что чем себя развлечь до ночной тренировки у него имелось. Когда буквы стали плохо различаться, активировал амулет освещения. Во двор он вышел, когда уже окончательно стемнело, а окрестные дома погрузились в сон. Начал он с самых простых приемов, постепенно наращивая сложность ударов и выпадов. Перед выполнением самой трудной длинной 12-шаговой связки попаданец позволил себе небольшой отдых. Он сосредоточился и на пару мгновений задержал дыхание. Именно такие действия позволили ему различить едва слышный шорох у ворот Сарины и Мии Йотаров. Как-то месяц назад Немченко дал себе за руки не вмешиваться в проблемы местных аборигенов. Соседи или не соседи, какое ему дело до них, если лично его не касается. Однако так получилось, что к девочке Мии он привязался. Забавная и замечательная девчонка, пусть ее мамка и расчетливая надменная лицемерная особа. Оставаться в стороне, когда с йотерами могут произойти крупные неприятности, попаданец себе позволить не мог. «И кто же ты к нам пожаловал?» — спросил он и неслышно направился к ограде. В щель он увидел пять мужских фигур, которые уже миновали ворота. Был среди них тот, кого Андрей приметил накануне. В темноте не разберешь, но то, что к йотарам вторглась та компания, про которую говорила цария, Землянин не сомневался, других кандидатов в злоумышленники, державшиеся на стороже Ол Рейн и его наемная служанка, не приметили. Дворы особняк Сарины охранялись сразу тремя сигнальными амулетами, и то, что появление чужаков не вызвало переполоха, говорило о хорошей подготовке проникновения. «Наверное, я нашел тот самый пропавший негатор», — подумал Немченко. Трое незваных гостей, крадучись, пошли к двери в особняк, а пара остальных побежала в обход. Подумалось, что пора проверить, чему научил наставник Порспер. Андрей настроился на бой и перешел на второй план тени, сразу же не теряя ни мгновения, воспользовавшись сумрачным путем, чтобы оказаться перед двумя бегущими на задний двор непрошенными визитерами.